Глава вторая Мы летели втроем. Напряженную атмосферу между нами хоть как-то разбавляла Эрин своими непосредственными вопросами. Варан успел где-то переодеться, пока ждал нас, и был в черном строгом костюме, который добавлял мрачности его чертам, делая их еще более замкнутыми и неприступными. Летательный аппарат был четырехместный и Эрен сидела сзади, а мы с ним впереди. Пока мы вылетали из города, он был занят и управлял сам, а потом поставил на автопилот и посмотрел на меня. «Почему вы согласились полететь со мной?» — прямо спросил он. «Потому что не хочу срыва нашего договора», — подумала я про себя, но вслух сказала иное. «Слова Дубара о вашем интересе ко мне были абсолютно неожиданны для меня. И уж если вы хотели пригласить нас в гости и даже приготовили комнату, то самое малое, что я могла сделать, так это принять ваше приглашение». «Варан, вам нравится моя мама?» — раздалось сзади. Эрин одернула ее я, смущенная бестактностью вопроса некрасиво вмешиваться в разговор. «Она даже не представляет, насколько!» ответил он, пристально глядя мне в глаза. Я смутилась и ничего не могла с этим поделать. В кабине внезапно стало как-то тесно. «Как у вас мужчины проявляют свой интерес?» внезапно спросил он. Я замялась, собираясь с мыслями. Приглашают на ужин, посещают театры, выставки. Я сопровождал вас на все экскурсии. Мы обедали или ужинали все вместе не единожды. Вы были одинаково вежливы со всеми, защищалась я. Это вы были вежливы и отстранялись при малейшей возможности, нападал он. Я вам не нравлюсь? Разговор внезапно свернул, совсем не туда. «Какие четыре дня! Такими темпами я даже замок увидеть не успею, как мы полетим обратно. Почему же вы обаятельный, прекрасный рассказчик, обходительны?» «И это все?» Он выжидающе смотрел на меня, насмешливо приподняв бровь. «А что еще? Я не думала о вас, как о мужчине». «И это должно мне льстить? А вы хотите, чтобы я вам льстила?» Между нами повисло молчание, в течение которого он о чем-то думал и был немного сбит с толку. «Обычно женщины стараются привлечь мое внимание любыми способами», — наконец сказал он. «Разве вы сами никогда ни за кем не ухаживали?» — удивилась я. Попытался с вами впервые, как оказалось, довольно неудачно. «Вы хотите сказать, что за все время ни разу?» — изумилась я. «Я принц. Зачем мне это?» — высокомерно произнес он. «Хм, действительно», — подумала я. «Интересно, существовал ли человек, избалованный женским вниманием, больше, чем он?» Какой-то странный получался у нас разговор. «Почему вы хмурились, когда смотрели на меня в отеле?» — неожиданно спросил он. «Я поняла, что он имеет в виду тот день, когда я увидела его впервые». «Разве я хмурилась?» — удивилась я. «Да, и смотрели вы явно неодобрительно». «Вы преувеличиваете». «Почему?» — уже настойчиво спросил он. «С вами была очень красивая спутница. Вот только она заискивала перед вами, ловя малейший ваш взгляд, а вы принимали это как должное, попыталась вспомнить я. Возможно, поэтому». «То есть вы даже не помните?» нахмурился он. «А почему я должна была помнить случайную встречу?» Он отвернулся, вскрывая выражение своего лица. Может, потому, что я изменил свои планы, расстался с ней и пошел выяснять, кто вы и куда отправились. «В этом тоже моя вина?» — спросила я обескураженно. Он повернулся ко мне, и столько высокомерия было в его взгляде. Я не привык, чтобы мое внимание не ценили. Возможно, вся эта поездка — ошибка. У меня упало сердце. Плохой же из меня вышел дипломат. «Вы обвиняете меня в том, что я не ценила ваше внимание, о котором даже не знала?» — удивилась я. «Вы странно реагируете на мои слова. Мне кажется, что мое внимание вам нежеланно», — нахмурился он. «Вообще-то он прав. Оно мне было нужно, как телеге «Пятое колесо» но я чувствовала, что наша поездка висит на волоске, да и договор тоже. Возможно, сказывается разница культур и воспитания, пыталась я смягчить накалившуюся ситуацию. Вы ожидаете, что я буду реагировать, как ваши женщины, забывая, что я выросла в другой среде, и женщины у нас ведут себя иначе. Что-то я не заметил большой разницы когда со мной откровенно флиртовали все женщины в вашей группе, кроме вас. Чтоб его. В этом он был прав. Может, дело не в вас, а во мне. И я просто не способна на откровенный флирт. Но вы даже не проявляете никак своих эмоций. Мне кажется, этот разговор не для ушей моей дочери, сказала я, заметив, как она притихла, и желая закрыть щекотливую тему. Но не тут-то было. «Солнышко, ты не испугаешься, если я подниму перегородку?» спросил он, оглядываясь на нее. «Ты будешь видеть маму». Моя маленькая предательница согласно кивнула. Я могла только беспомощно наблюдать, как прозрачная перегородка отделяет ее от меня ну так что же настаивал он не знаю что вам ответить я узнала о вашем интересе ко мне всего час назад и для меня это большая неожиданность не понимаю какой реакции вы ожидаете и это все и я польщена», — вымученно добавила я он скептически смотрел на меня не забывайте что я могу чувствовать ложь. Тоже мне детектор лжи ходячий, выругалась про себя я. Принц Варан, начала я, но он меня перебил. Можно просто Варан. Варан, начала заново я, и он прищурил глаза, когда я произнесла его имя. Давайте я буду откровенна. Я потеряла мужа, «Полтора года назад. И скорбя, как-то не задумывалась о романтических отношениях. Возможно, поэтому не смогла в полной мере оценить ваше блистательное общество и честь, оказанную мне». «Если вы не лжете о смерти мужа, значит, лжете об оказанной чести», — припер меня к стенке он. «Мне стало совсем плохо» и я ругала себя за несдержанность последних слов можно было бы и не говорить но мне нравится как вы произносите мое имя поэтому оставим это решил он я облегченно выдохнула, чувствуя себя как приговоренный к смерти узнавший о помиловании он нажал на кнопку опускающую панель и завел непринужденный Разговор. Замок оказался настоящей неприступной крепостью, доступной только с воздуха. Одна стена заканчивалась отвесным обрывом и была обращена к морю. Эрин просто пищала от восторга, называя его сказочным замком. Варан лишь снисходительно улыбался. Нас встретили слуги. Меня поражало их раболепие и желание угодить. Сразу видно, что о профсоюзах рабочих тут и не слышали. «Если желаете, я могу показать вам замок, а потом вы можете освежиться в своих комнатах перед обедом», — предложил Варан. «Я даже не взяла с собой никаких вещей», — спохватилась я. «Не переживайте, я распорядился, чтобы их упаковали «И доставили сюда», — успокоил меня он. Меня немного покоробило его самоуправство, но так как мне надо было задержаться тут подольше, я промолчала. Освещение в замке было, как и в отеле, парящие в воздухе под потолком сферы разных размеров, образующие всевозможные фигуры. «А как они светят?» — поинтересовалась я. «Внутри ртуть!» — удивил он меня. «А каким образом они висят в воздухе?» «Мы умеем манипулировать полями», — коротко ответил он. «Не очень понятно, но пусть». Мы задержались перед портретами его семьи и самого Варана. Художнику удалось передать его высокомерие и властность взгляда. Хмыкнула я про себя. Рядом с его отцом были две красивые женщины с небольшой разницей в возрасте. Одна сидела у его ног, а другая с ним рядом на троне. Кто это? Не сдержала любопытства я. Это мой отец со своей супругой и его Шеллони. Наверное, так называют любовницу, решила я. Хотя странно, что ее изобразили на портрете. «А, впрочем, какая разница? Может, в их мире свои порядки?» Махнула про себя рукой я. «У вас нет больше братьев, кроме Дубара?» «Был, но он умер младенцем». «Вы младше его?» «Да». «А что?» «Ничего, просто между вами небольшая разница в возрасте, и вы выглядите одинаково», ответила я, а он усмехнулся. И мы двинулись дальше. Замок был огромный, с башнями и переходами. В нем легко можно было потеряться. Наконец он провел нас к нашим комнатам и распахнул дверь. Я замерла в изумлении. Весь интерьер был выдержан в голубом цвете, разбавленном белым и золотым. Изящная мебель с позолотой, большая кровать туалетный столик, расположенный чуть боком кровати. Кресло, кушетка. «Мама! Это комната принцессы!» воскликнула Эрин, оглядывая все вокруг. «Можно я буду спать в ней?» «Твоя смежная», сказал варан и открыл дверь в детскую, выдержанную в розовато-белых тонах и заполненную игрушками. Эрин бросилась их исследовать. «Вам нравится ваша комната?» спросил он меня, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Комната очень красивая», сдержанно сказала я. «Вы не ответили, нравится ли она вам?» уличил он меня. «А можно посмотреть на вашу?» внезапно спросила я, и его глаза удивленно расширились. Может, это было и не совсем этично, но обстановка, как ничто иное, может рассказать о человеке. «Прошу», — сказал он, выпуская меня из комнаты. Заинтересованная неожиданным подарком в виде игрушек, Эрин даже не заметила, что мы вышли, знакомясь с новыми владениями. Хм, его покои располагались напротив от моих, через коридор. Значит, нас поселили в хозяйской части дома, а не гостевой. Интерьер отличался разительно. Он был не такой вычурный, как в моей комнате, а скорее лаконичный. Мебель в комнате Варана была массивная, благородных темных тонов. В комнате чувствовались основательность и уют. Я внимательно осматривала все вокруг. Разница в интерьерах наших комнат была как между небом и землей. Скажите, а вы представляли себя в моей комнате? Если я скажу «да», вас это оскорбит? Ответил он вопросом на вопрос. Могу догадаться, что единственное место, где вы себя представляли в ней, — это кровать. Он удивленно вскинул брови. Даже туалетный столик стоит так, чтобы лежа на кровати было все хорошо видно. Он не протестовал, подтверждая мою правоту. Значит, вот какое место вы мне определили, сказала я задумчиво. В шаговой доступности, но на расстоянии. Вам не понравилась ваша комната? Напряженно спросил он. Комната замечательная хорошо и со вкусом оформлены, только абсолютно не подходит мне. Если вы представляли меня в ней, значит, совсем не знаете меня и мой характер. Я старалась говорить спокойно, но внутренне начинала закипать. Нет, я бы замечательно смотрелась в обрамлении интерьера. Только мне там неуютно. Если выбирать мебель, то я бы с большим удовольствием расслабилась вот в таком кресле. Я кивнула головой на массивное глубокое кресло, чем в том изящном. Он специально обставил для меня комнату, не забыв и о ребенке. Планировал пригласить нас в гости, но что, по сути, предлагал. Не имея сил сдержаться, я продолжила. Я понимаю, что, проявив внимание ко мне, вы теперь ожидаете, что я должна чуть ли не по горящим углям идти, показывая, насколько мне дороги возможные отношения с вами. Только все дело в том, что ради того, что вы предлагаете, я не только по углям не пойду, но даже через дорогу не перейду. И что же я предлагаю? Он просто пронзил меня взглядом, а по лицу ничего нельзя было прочитать. Просто секс. Когда женщина всегда под рукой, но можно не пускать ее ни в сердце, ни в душу, и уйти в любой момент. Может, для ваших женщин это нормально, но для меня неприемлемо. Решила сразу прояснить ситуацию я. Какого черта? Разницы нет, сейчас это озвучить, или мы придем к этому разговору вечером. Он замер, переваривая мои слова. Потом внезапно улыбнулся и начал приближаться ко мне. Я ожидала чего угодно. Его гнева, что он оскорбится, но не улыбки и таких слов. «Вижу, что вам понравилась моя комната. Может, поселитесь в ней? Вы предлагаете мне выселить из покоев в хозяина замка?» Но почему же выселить? Я разделю ее с вами?» Тут уже была моя очередь замереть. Я не могла понять, как разговор о невозможности отношений между нами свернул к обсуждению совместного проживания. «Хотите быть ближе и узнать меня лучше? У вас будет эта возможность». Он стоял совсем близко, и мне захотелось отойти, но я сдержал себя. «Чтобы узнать друг друга лучше, не обязательно сразу же прыгать в постель», возразила я. «Неужели?» насмешливо протянул он. «Вы уезжаете через четыре дня, и что вы мне позволите за это время? Поцеловать вам руку или поцелуй на прощание?» Видя мое молчание, Он зашел с другой стороны. «За полтора года, что вы одна, у вас был мужчина?» Я дернулась при этом вопросе. «Ответ написан на вашем лице», — заключил он, выглядя при этом очень довольным. «Я предлагаю вам провести вместе эти четыре дня», — огорошил меня он, предлагая мне то, чего я и добивалась задержаться на четыре дня в замке. Но к сути предложения я не была готова. Хотя был ли у меня выбор? Я могу отказаться, и мы сегодня уедем. И к чему это приведет? Хорошо, медленно согласилась я и тут же добавила. Но давайте сразу договоримся. Если мне не понравится, то без обид и будем просто друзьями. «Притворяться я не буду», — твердо предупредила я. Взглянув на меня с веселым изумлением, он начал смеяться и не мог остановиться. Искренне смеющийся принц производил странное впечатление. «Хорошо», — наконец выдавил сквозь смех он. Я вернулась в голубую комнату, чтобы переодеться перед обедом не понимая еще, как могла пойти на это безумное соглашение. В моем характере нет склонности к таким авантюрам. Мои отношения всегда развивались неспешно. Сначала свидания, когда узнаешь друг друга, легкие прикосновения, фазу постели. Отношения перетекали лишь тогда, когда я влюблялась или увлекалась мужчиной чтобы вот так согласиться лечь в постель с мужчиной, который мне даже не нравится? Говоря ему, что я не воспринимала его как мужчину, я ничуть не кривила душой. Я оценила его внешнюю привлекательность. Но также можно восхищаться и красотой картины. Просто высокомерие и гордость не те качества, которые привлекают меня в людях. За все время, что он сопровождал нас на экскурсиях, варан был обаятелен и располагал к себе. Вот только я была уверена, что истинное его лицо увидела в первый день в отеле. Это знание не давало мне поддаться его обаянию и держало на расстоянии. К моему облегчению варан весь день был учтив и ничем не напоминал о нашем соглашении. Мы втроем гуляли, осматривая окрестности, и я улыбалась, видя горящие глаза своей дочери. Меня подкупало отношение варана к Эрин. Он никогда не отмахивался от нее, терпеливо отвечал на все ее вопросы, а моя любопытная малышка могла быть той еще занозой. «Варан, а мы поедем сегодня в сад хрустальных скульптур?» спросила его она. «А вы хотите?» — он посмотрел на меня. Я много о нем слышала и очень хотелось бы увидеть своими глазами. Утром мы как раз собирались туда, когда узнали о переносе экскурсии. «Мы можем слетать сегодня туда», — решил он. Я облегченно вздохнула. Вопрос с вечерней программой был решен, и время, когда мы останемся наедине, отодвигалось. После ужина мы разошлись по комнатам переодеваться к поездке. Между прочим, Варан предупредил меня, что в наше отсутствие мои вещи перенесут к нему. Это в порядке вещей? спросила я его. Ваши люди не будут судачить, пояснила я, видя, что он не понял. Мои люди не обсуждают мои поступки, высокомерно ответил он. И нет. Это не в порядке вещей. Вы первая, кто там поселится». Я просто онемела от удивления, не зная, как на это реагировать, и под впечатлением его слов удалилась в комнату. Не знаю даже, обеспокоила меня данная информация или успокоила. Сад хрустальных скульптур поразил меня. В темноте их разнообразная подсветка смотрелась феерически. Были изображены разные фантастические животные, и подсвеченный хрусталь сверкал всеми своими гранями. «Откуда они?» — с любопытством спросила я варана. «Они реально существуют?» «Да, в разных мирах». «Мама, ты посмотри на это!» — воскликнула Эрин, указывая на огромную фигуру динозавра. Меня удивляла подсветка. То фигура становилась плотной, и можно было разглядеть каждый волос на шкуре животного или чешую. А потом шла легкая рябь, и свет появлялся изнутри. И тогда виден был лишь искрящийся прозрачный хрусталь, который светился разными цветами радуги. А почему здесь никого нет, кроме нас? Удивилась я. Я попросил закрыть сад для нас. Ничего себе, удивилась я. Почему все же вырвалось у меня? Может, потому, чтобы я мог сделать вот это? Он притянул меня к себе и легко поцеловал. Я даже не успела удивиться, как он меня отпустил и пошел на зов Эрин которая была захвачена очередной скульптурой и хотела узнать, кто это. Мы еще долго гуляли по саду. Варан был нашим гидом. Я увидела знакомую фигуру человекообразной обезьяны. «А это с земли?» — спросила я. «Мир Мейбах. Они разумны, и у них довольно развитая цивилизация». «Надо же», — подумала я, и мы пошли дальше. «Приложи сюда руку», — сказал варан, указывая на небольшую скульптуру пушистого белоснежного животного, стоящего на двух лапах и смотрящего вдаль. Еще две пары лап были опущены вдоль тела. «Зачем?» — удивилась я, слегка дотрагиваясь до скульптуры. Хрусталь был приятно теплый. «Она с мира заран», — объяснил он. Они выбирают себе одну пару на всю жизнь и считаются символом стабильности отношений и любви. Молодые люди приходят к ней перед заключением брака, желая, чтобы будущая супруга оказалась той единственной, и их отношения длились вечно. «Я хотела отдернуть руку, но он накрыл мою ладонь своей, не давая мне это сделать» и меня обожгло его прикосновение. «Чего ты боишься?» — прошептал он мне на ухо. «Это же просто скульптура!» Он стоял сзади, прижавшись ко мне, и я даже вырваться не могла. Меня спасла Эрин, позвав его к себе. «Неужели ты не мечтаешь о вечной любви?» — спросил он меня, отодвигаясь. Я отдернула руку, как будто обжегшись. Нет, я знаю, что ничто не длится вечно. Он задумчиво на меня посмотрел и пошел к ребенку. А у меня появилось огромное желание вытереть руку. И было непонятно, чье прикосновение обеспокоило меня сильнее. Его или скульптуры. Нахмурившись, я двинулась за ним следом, наблюдая, как моя дочь с обожанием смотрит на принца. Эрин всецело отдала сердце Варану. И меня тревожила эта привязанность. Как-никак мы скоро уезжаем, и мне бы не хотелось, чтобы она страдала.